Глава 21. Февраль 1998 года. К моменту приезда в новые горизонты вся жизнь девушек уже была целиком подчинена расстройству пищевого поведения. Они целыми днями считали калории, одержимо взвешивались, измеряли собственное тело вдоль и поперек, пытаясь понять, поправляются они или худеют, а поначалу всегда окажется, что вес растет. Рутинные хлопоты помогали пациенткам сосредоточиться на повседневных делах, которые не имели отношения к РПП. Сотрудники старались давать нам поручения, не связанные с физическими нагрузками. Например, сложить постерное белье, вытереть пыль, вынести мусор. С учетом моей недавней одержимости физическими упражнениями мне досталась самая несложная работа – складывать рекламные буклеты нашего лечебного центра и класть их в конверты, которые потом разошлют по больницам и приёмным докторов. Такое же поручение было и у Эмили, потому что она получала пищу через трубочку, и ей нельзя было напрягаться. Мало того, что мне приходилось делить с ней спальню после ее доноса о моем побеге и терпеть постоянные мелочные придирки, шпильки и намеки, что ее РПП круче моего. Теперь меня вдобавок заставили трудиться рядом с ней за одним столом в столовой. В ожидании доктора Ларсен, которая должна была принести буклеты, Эмили выполняла свой ежедневный навязчивый ритуал и ощупывала себя, надеясь проверить, что там у нее с весом и размером. Вернее сказать, она хотела удостовериться, что они не увеличились. Иногда она трогала ключицы, иногда обхватывала ладонями ляжки. В тот день она поочередно сцепляла пальцы одной руки вокруг запястья другой Придерчиво убеждаясь, что они отлично соединяются, и под ними остается еще много места. В столовую вошла доктор Ларсон с пачкой брошюр. «Эмили, пожалуйста, оставь в покое свои запястья», сказала она моей напарнице. Та опустила руки, и они повисли вдоль тела. Доктор Ларсон выдрузила перед нами стопку буклетов, взяла верхний и стала показывать, как их нужно складывать. «Фирменный бланк должен оказаться сверху», объясняла она. Мысленно поделите каждый листок на три части. Треть пойдет наверх, треть в середину и треть будет внизу. Вначале возьмите нижнюю часть и согните так, чтобы... Мы умеем складывать бумажки. Оборвала ее я. Господи, это же проще простого. Я сердито тряхнула головой. Хотя на самом деле меня бесили не объяснения врача, а то, что она засекла меня за спортивными упражнениями и пресекла их. Хорошо, сказала психотерапевт. «Через некоторое время я вернусь посмотреть, как у вас дела». Я демонстративно подняла глаза к потолку, и доктор Ларсон вышла. Мне хотелось как можно быстрее покончить с буклетами, чтобы избавиться от общества Эмили, поэтому я набросилась на листки и принялась складывать их один за другим как одержимое. Эмили же тем временем еле-еле копалась и продвигалась вперед с черепашьей скоростью. «Если не будешь мне помогать...» Пожалуй, доктору Ларсен», — пригрозила я. Эмили и не подумала прибавить темп. Ты разве не знаешь, что когда складываешь бумагу, расходуется энергия? Спросила я. Соседка не ответила. Ну, как знаешь, обойдусь и без твоей помощи, фыркнула я. Просто сожгу больше калорий, чем ты. Эмили пристаженно опустила взгляд. Она понимала, что я права, но продолжала работать в прежнем ритме. Я складывала буклет за буклетом. Полдела было уже сделано, когда я снова посмотрела на Эмили. Она все еще возилась с первым листком. И пусть это давало мне возможность сжечь больше калорий, я все равно не могла больше сдерживать негодование. «Ну все!» — рявкнула я. «Пойду к доктору Ларсон и скажу, что ты тут дурака валяешь!» и Я... — начала Эмили, и внезапно ее голова с громким стуком ударилась об стол. «Блин!» — буркнула я. Только не притворяйся, будто ты слишком устала, чтобы бумажки перекладывать. Она не ответила. «Эмили!» Соседка по-прежнему не отвечала. Я похлопал ее по плечу. Ноля реакции. Я потрясла ее и снова безрезультатно. Ее глаза были наполовину закрыты и, кажется, закатились куда-то к затылку. «Эмили!» Закричала я и бросилась на сестринский пост, где оказалась и доктор Ларсон. «Эмили потеряла сознание», сообщила я им с медсестрой. Они обе вскочили и помчались в столовую, а я увязалась за ними. Медсестра проверила пульс и дыхание Эмили. «Пульс замедленный. Вызываем скорую», сказала она доктору Ларсен. Через некоторое время приехала скорая помощь, и у меня на глазах двое медиков положили Эмили на носилки и поместили в машину. Включилась сирена, она выла и выла удаляясь, пока не превратилась в еле слышный гул. После этого я опять уселась в столовой, чтобы покончить с брошюрами. Снова пришла доктор Ларсон. «Как ты?» — спросила она. «Не я же в обморок грохнулась, а я». «Но, наверное, было очень страшно, когда Эмили потеряла сознание». «Не особенно», — возразила я. «Не сомневаюсь, с ней все будет в порядке». «Как ты можешь быть в этом уверена?» — нахмурилась доктор Ларсон. «Но ведь до сих пор так оно и было». «Это ничего не гарантирует. Я не просто так говорю. У Эмили уже есть сердечная недостаточность. Сердце больше не может как следует перегонять кровь, потому что его стенки истончились и ослабли в результате длительной анорексии». «И что я, по-вашему, должна сделать по этому поводу?» — спросила я. Для Эмили ты ничего не сделаешь, но тебе, возможно, пора задуматься, стоит ли повторять ее путь. Психотерапевт вышла из столовой, а я продолжал молча складывать буклеты. Казалось, доктор Ларсон принизила Эмили, когда спросила, хочу ли я идти тем же путем. Будто следовать примеру соседки глупо. Той ночью я лежала одна в нашей спальне. Эмили по-прежнему была в больнице. С тех пор, как у меня забрали одеяло, я могла укрыться лишь тоненькой простыней. В дверном проеме сидел Кайл и следил, чтобы я не вздумала делать какую-нибудь гимнастику. Я снова и снова пыталась понять, что же имела в виду доктор Ларсон, когда спрашивала, хочу ли я пойти по стопам Эмили. Со дня маминой смерти я ни разу не задумывалась о своем будущем, хотя раньше мы с родителями обсуждали, в какой колледж поступить, и чем вообще мне было бы интересно заниматься в жизни. Теперь меня терзал вопрос, как пройдут следующие пять лет. Неужели я, как Эмили, проведу их в больницах и реабилитационных центрах, в тех местах, где отнимают туфли и не позволяют укрываться одеялом, где нельзя ни поиграть со своей собакой, ни пообщаться с друзьями, а спать и мыться приходится под надзором. До маминой смерти мне довелось узнать и запомнить, Каково это — быть счастливой и наслаждаться общением с любящими людьми? Проблема заключалась в том, что такая жизнь казалась недоступной для сломленного человека вроде меня. Пусть даже я знала, что существует и другой, отличающийся от нынешнего способ существования. Может быть, доктор Ларсон все-таки говорила об Эмили без пренебрежения? Может быть, она на самом деле старалась мне помочь? Может быть, думала, что я все еще стою того, чтобы меня спасать.